Глава 25. 1. По идее, я еще не дорос до столицы Соты и не выполнил все условия для постоянного доступа. Но торговка сумела отыскать лазейку. Для чего вообще было введено это ограничение, я так до конца понять и не смог. По официальной версии Это делается для стимуляции развития хранителей, так как некоторые товары невозможно выставить на аукцион и можно приобрести только в столице. Также на столице завязана и вся торговля с хранителями из других сот. Тема крайне опасная. Во время путешествия по бескрайней вселенной существует большая вероятность нарваться на высокоуровневых охотников, которые чувствуют всплески силы, что сопровождают каждый прыжок. Но когда риск мог остановить торговлю, обычно торговые альянсы хранителей организовывают конвой и даже нанимают охрану. Так легче отбиться от стаи охотников, хоть большая группа и привлекает повышенное внимание, но есть и одиночки, что отправляются в опасное путешествие на свой страх и риск. Но своим кошельком нечего даже смотреть на заграничные товары. Ценник у них запредельный. Скорее всего, это вторая причина, по которой молодых хранителей не допускают в столичную твердыню. Все равно купить они ничего не смогут. Так, смысл праздно шататься и глазеть по сторонам, пусть занимаются делом, развивают свой мир. Всему свое время. Я оказался на огромной портальной площади, диаметром метров сто. Она была разделена силовыми линиями разных цветов на несколько секторов. Самый большой сектор центральный. Сюда прибывают посетители, он подсвечивается зеленым. Задерживаться тут надолго нельзя. Стоит сразу же проследовать к ближайшему силовому коридору, ограниченному красными линиями, и покинуть портальную площадь. Средний сектор сектор отправления. Отсюда осуществляется обратный переход. Он разделен на небольшие участки, вступив на которые можно покинуть столичную твердыню. Других вариантов покинуть столицу, кроме как воспользовавшись одной из 40 портальных площадей, Нет. Пространственная магия на планете, которая по сути и является столичной твердыней, принудительно отключена. Последний сектор внешний. Он сконцентрирован по периметру портальной площади и все теми же силовыми линиями, но синего цвета, разделен на отдельные участки. Он предназначен для локального перемещения по столице, согласно уровню доступа. Причём такое перемещение далеко не бесплатное. Народу на портальной площади было много. Силовые линии никак не ограничивали обзор, и пока я шел по коридору к выходу, успел впасть в культурный шок от разнообразия внешнего вида хранителей. Каких только существ нет во вселенной. его величество Джордж Лукас нервно курит в сторонке. Хотя не исключаю вероятности, что многие образы из «Звездных войн он увидел во сне, подключившись к вселенскому инфополю. уж больно похожи некоторые хранители на пришельцев из далекой-далекой галактики. Веринея уже ждала меня в условленном месте. С моим статусом временного посетителя мне запрещается гулять по столице без сопровождения поручившегося хранителя. Неприятно Но не смертельно. Уверен, у меня появится возможность изучить столицу. Нужно просто не останавливаться и продолжать карабкаться по лестнице мироздания вверх. Твои лоты наделали немало шума в торговых кругах, вместо приветствия заявила дриада. Хотела бы я отмотать время назад и завершить наш разговор по-другому, но я понимаю, что уже поздно. Ведь так Так. Я заключил договор с адептом природы и теперь имею пассивный доход с посредничества. Как говорили у меня дома, ничего личного, просто бизнес. Придавать огласке наш союз с Дивией пока не стоит. Не уверен, что в высших кругах не узнают об этом событии, но ускорять распространение слухов точно незачем. Хорошая фраза. Я запомню. Ответила Веринея, на лице которой не дрогнул ни один мускул. Ну что? пойдем? Один, очень занятой хранитель, и не приемлет опозданий. Дриада бодро зашагала к свободному участку внешнего сектора, и мне ничего не оставалось, как отправиться вслед за ней, хотя так и подмывало сбежать из-под опеки и погулять по столь интересному городу. Когда я ступил на портальную площадь, система высветила перед глазами огромный список локаций, но почти все они были для меня недоступны. Лишь надпись "Резиденция Одина" выделялась на общем фоне зеленым, разрешающим телепортацию цветом. Мысленное касание нужной строки И уже через мгновение нас выбросило у высокого металлического забора, сквозь серебристое с золотом прути, которого открывался вид на огромный ухоженный парк и виднеющийся вдалеке дворец. Веренея коснулась ворот, и они тут же растворились в пространстве, пропуская гостей внутрь охраняемой территории. К нам мгновенно метнулись два сторожевых голема стилизованные под кошек, напоминающих земных пантер. И я мысленно присвистнул. Оба голема были трехсот 350 уровня. Такая кошечка может порвать меня и даже не вспотеть. Големы по-звериному обнюхали нас и, удостоверившись, что все в порядке, моментально скрылись в ближайших кустах. Миленькие котики, нервно сглотнув, произнес я. И много их тут достаточно", улыбнувшись, ответила торговка. "По столице гуляют много чужестранцев, и надежная охрана своих владений необходимость, а не роскошь или люблаж". Поспорить с этим утверждением было сложно. Поэтому я молча последовал вслед за торговкой, которая явно бывала здесь и раньше. И знает, куда идти. По парку свободно гуляло множество самых фантастических животных, что создавало волшебную атмосферу умиротворенности и порядка. Дворец, даже издалека выглядящий шикарно, вблизи оказался еще роскошнее. Широкие мраморные лестницы, позолоченные колонны, гудящие энергии боевые кристаллы, которые умелый дизайнер очень гармонично вписал в общую композицию, и это лишь внешний облик. Внутри все выглядит не менее помпезно. Даже думать не хочется, сколько все это может стоить. К моему немалому удивлению, хозяин принял нас даже раньше назначенного срока. Был у меня опыт общения с наделёнными властью особыми, а в высших кругах промурыжить гостей в приемной несколько часов это вполне нормально. Антропоморфный голем провел нас по длинным коридорам дворца в просторный кабинет, где за огромным столом на изысканном деревянном кресле со множеством выгравированных затейливых узоров, с доброжелательной улыбкой на бородатом лице нас встречал один. «А, А оба его глаза на месте, подумал я, уже перестав удивляться несвоевременности мыслей, которые приходят в мою многострадальную голову. Лицо легендарного хранителя неотличимо от лица человека средних лет, но усталые глаза, повидавшие в этой жизни очень многое, выдают его с потрохами. Он невероятно стар и безмерно мудр. Такие вещи чувствуются сразу. Телосложение атлетическое, ни единого намека на пивной животик, как говорилось на земле. Даже через простую домашнюю одежду, в которой нас встретил один Угадывается рельефная мускулатура. Рядом с правой рукой на специальном постаменте установлено копье, по одному виду которого сразу становится понятно, вещь редкая, если вообще не уникальная. Наслышано тебе, молодой человек, как бы не обращая внимания на Веринею, проговорил легендарный хранитель, о подвигах которого я много читал в сети. Проходи. Присаживайся. Времени у меня не очень много, но не уделить внимания столь уникальному персонажу, как ты, я не мог. Рад знакомству, немного скомфуженно ответил я и сел в кресло напротив, отметив про себя, что для дриады места не нашлось, что привело ее в крайне отвратительное настроение. Вереняя Можешь считать свой долг закрытым. Не смею тебя больше задерживать. Я распоряжусь, чтобы юного адепта порядка проводили до портальной площади. Я буквально почувствовал, как от девушки хлынул поток ненависти, но она сохранила невозмутимость. По сути, ее сейчас использовали как обычного посыльного, что доставил ценный груз, а потом вышвырнули за дверь. Я предпочитаю дождаться, когда придет официальное подтверждение от порядка. Не подвергаю сомнениям слова столь уважаемого хранителя, но, как говорят смертные на одной далекой планете, ничего личного, просто бизнес. Ввернула мою фразочку "торговка", а я мысленно ей зааплодировал. Но этим она лишь отсрочила неизбежное. Одину явно было важно не столько само зачарование оружия, сколько разговор со мной та-та-тет. Хотя и возможность усилить урон своего явно эксклюзивного копья, он точно не упустит. Личности такого уровня привыкли выжимать из каждой ситуации максимум. Фигуры Одина и Веринеи на секунду окутались золотым сиянием, и торговка удалилась, не сумев придумать повод, чтобы задержаться в кабинете и послушать, о чем пойдет речь. "Рад, что тебе хватило смекалки не связывать себе руки серьезными обязательствами. Надеюсь, впредь ты будешь столь же дальновидным", уже более серьезным тоном проговорил мой собеседник. А дальновидность заключается в сотрудничестве с тобой, выбрав немного наглый стиль общения, ответил я. Да порядок, упаси. И в мыслях не было, рассмеялся один. Мне наоборот очень понравилось, как ты щелкнул по носу, зазнавшуюся Веринею. В частности и все объединение торговых альянсов, в общем. Ага. Вот, значит, к какой группировке меня склоняла дриада. Можно было и самому догадаться. Ты занял единственно верную позицию, озвучив условие, что все твердыни должны перейти под управление порядка. Творец видит глобальную картину намного лучше, чем самые сильные и влиятельные хранители и сможет распорядиться полученными ресурсами максимально эффективно в конечном итоге все твои твердыни все равно окажутся под управлением высокопоставленных опытных офицеров только под управлением командира наивысшей квалификации получится использовать потенциал точек силы на все 100% Торгаши хотели повысить рейтинг в глазах отца за твой счет. И при этом неплохо подзаработать. Но ты оказался им не по зубам. Чему я несказанно рад. Стоп. А разве не ангелы станут командовать гарнизонами крепостей? Ангелы хорошие бойцы, надежные исполнители, но в том, что касается глобальной стратегии, не могут конкурировать с хранителями. Догадываешься почему? Нестандартность мышления, предположил я. Именно. У них нет души, а разум скован определенными условностями, что свойственно любому искусственному интеллекту. Они не могут быстро и, что самое главное, креативно отреагировать на ситуацию. И в том случае, если на них возложена обязанность принимать решения, часто зависают и теряют драгоценные секунды. Так почему же на высшем плане царит такой бардак? Не выдержал я и задал главный вопрос, мучивший меня чуть ли не с первых секунд в новом статусе. А вот это очень правильный вопрос, парень. На высшем плане действительно бардак. Мы оказались заложниками законов древних творцов. Они не могли предвидеть, что однажды хранители настолько деградируют, очень жестко припечатал Один. Значит, нужно поменять эти законы. «Селенок для этого маловато. Сквозь густую бороду угадывалась грустная полуулыбка хранителя. Вот у тебя есть уровень, задал он риторический вопрос. Так и у творцов есть определенная градация силы. Чтобы отменить или хотя бы внести поправки в действующие законы, нужно как минимум сравняться с древними, до чего ныне живущим творцам ой как далеко. Сказанное Одином лежало на поверхности, но я почему-то не пришел к этим выводам сам. И ведь действительно, древние творцы пожертвовали собой, чтобы упорядочить пустоту. А потом самые сильные хранители того времени пали в неравной схватке с ее тварями. Мне и в голову не приходило, что по силе творцы отличаются друг от друга. Пустота же не может быть просто творцом. Так? Это существо следующей ступени. Словно током ударила мысль, которую я не смог удержать в себе. А вот этого не знает никто, парень. Возможно, именно пустота создала вселенную в тот момент, когда осознала себя. А возможно, был еще кто-то. Единственная возможность это выяснить, идти вперед. Ты ступил на сложный и невероятно опасный, но правильный путь. Я верю, что если ты не споткнешься, то узнаешь ответы на многие вопросы, возможно, даже на все. Неужели раньше не было таких, как я? Ты живешь очень долго, даже в моем смертном мире известно имя Один. Были, заметно погрустнев, ответил он, постарев сразу на несколько тысяч лет. Мне известно о двух предыдущих кандидатах в творцы, но они не справились с соблазном и свернули с правильного пути. И каждый такой случай очень дорого обошелся нашему сегменту вселенной. Любое знание полезно, но только в свое время. Подытожил сказанное Один. Следуй за своим сердцем. Оно приведет тебя в нужную сторону. Спасибо за совет, искренне поблагодарил я. Не пора ли нам заняться делом? сменил тему прославленный воин. У меня и вправду мало свободного времени. Сколько ты хочешь за свое зачарование? Я не думал об этом, совершенно честно ответил я. Для меня это почти ничего не стоит. Да, немного снизится объем оперируемой первозданной энергии, но это не критично. Назначь цену сам приверженность порядку плюс один. О, как. Даже система отреагировала на мои слова. Любая работа достойна оплаты, тем более уникальная. Давай поступим следующим образом. Привяжем стоимость твоих услуг к результату. Сможешь повысить уровень моего копья на 3%? получишь миллион. На пять полтора и так далее. Согласен? «Еще бы, не скрывая эмоции, ответил я. Приступай. Один бросил мне копье, которое я без каких-либо трудностей поймал на лету, под одобрительный кивок хозяина. Мне понравился этот старичок, пришла в голову вполне закономерная мысль. Главное, чтобы его внешняя доброта и отзывчивость не оказались искусной маской, что он натянул перед встречей со мной. Копье Одина великолепно. Я бы даже сказал идеально. Очень легкое, практически невесомое, что позволит достичь невероятно высокой скорости атаки. Умелый боец с таким оружием сможет наносить несколько ударов за секунду. Самое интересное, что малый вес никак не сказывался на бронепробиваемости. Сталь, из которой сделан наконечник, способна резать практически все, что угодно, без малейшего сопротивления. Работать с такими предметами мне еще не доводилось, и сразу всплыло множество трудностей. Из-за моего начального уровня профы сильно страдал конечный результат. Первая попытка по старой проверенной схеме усилила урон всего лишь на 1%. Это меня совершенно не устраивало, поэтому я отменил зачарование и начал пробовать другие варианты. Самое очевидное решение это увеличить количество силовых нитей. Да, повысится расход первозданной энергии, но зато я не ударю в грязь лицом перед легендарным Одином. Сказано сделано. Результат так себе. 2%. Пока я не дотягиваю даже до минимально озвученного порога для получения гонорара. Но ведь я чувствую, что могу сделать работу лучше. Нужно только найти правильное решение. Немного покопался в сети, чтобы прояснить вопрос с металлом, из которого сделан наконечник копья. И мне пришла в голову очень интересная идея. Вместо того, чтобы накладывать энергетические нити на поверхности металла, свойства которого и так максимально близки к идеальным, нужно разместить их в глубине оружия, создать энергетический каркас, повторяющий реальные контуры, и заполнить его первозданной энергией. Идея показалась перспективной, и я приступил к ее реализации. Опыта такого зачарования у меня, естественно, не было, поэтому провозиться пришлось долго. Больше всего я боялся сломать копье, Вовек не расплачусь. Но обошлось. Материалы, из которых оно сделано, невероятно стойкие. Самым сложным оказалось преодолеть сопротивление самого копья. Во время работы у меня сложилось впечатление, что оно обладает собственной волей и не желает, чтобы кто-то чужой вносил даже малейшие изменения в его структуру. Я не знаю почему, но я вдруг начал мысленно говорить с оружием. Я посылал сигналы, что не желаю ему зла и хочу сделать его сильнее. Как ни странно, сработало. Копье доверилось мне, и процесс пошел значительно быстрее. Внутренняя жаба очень болезненно отнеслась к расходу большого количества маны. В голове так и вертелось, что сто тысяч — это слишком большая трата, и необходимо экономить энергию. Но я заглушил это неизбежное чувство. Взялся за работу, нужно выполнить ее максимально качественно. Выше всяких похвал молодой человек. Вполне искренне, с изрядной долей изумления в голосе, сказал Один, когда взял в руки свое зачарованное копье и прочитал обновленную системную информацию. Если честно, то не думал, что такое возможно. Поверь, я знаю, о чем говорю. И плюс 15% к корону Гуннира это очень много. Не думал, что меня еще можно удивить, но тебе это удалось. Прими же заслуженную награду. На счёт вашего чертога зачислено 10 миллионов единиц веры», Проинформировала меня система, а я стоял и молча открывал и закрывал рот. Сумма для меня просто нереальная. Мне хватит на покупку недостающих модулей апгрейд чертога до третьего уровня и прокачку модуля ГСМ, что даст на выходе уже десять тысяч магов для моих последователей. Невероятно. Спасибо. Все же справившись с шоковым состоянием, ответил я. Нет, это тебе спасибо, без тени иронии проговорил Один. Ты не представляешь, что сейчас сделал. Теперь в нужное время мне хватит сил. Но прошу, чтобы ни одна живая душа не узнала истинные цифры зачарования. Это и в твоих интересах. Если кто-то ещё узнает, что ты можешь настолько усилить именное адмивое оружие, то жизни тебе не дадут. Думаю, 3-процентный прирост короны Гунгнира не вызовет большого ажиотажа. «Все настолько серьезно?» Взволнованность легендарного хранителя мгновенно передалась мне. И на что это? Интересно, Одину не хватало сил. Вряд ли я получу ответ, так что и задавать вопрос не стану. Всё настолько серьезно?» Что тебе нужно срочно возвращаться домой. Тебе небезопасно находиться в столице. Я отправлю с тобой скрытую охрану. Пошел бы и сам, но боюсь, это наоборот лишь привлечет внимание к твоей фигуре. Будь предельно осторожен, особенно на стыке миров, где тебя могут захватить враги. Один вышел из-за стола и прикоснулся своей могучей ладонью к моей голове. Я почувствовал невероятное тепло, и через несколько секунд система высветила сообщение. На вас наложен положительный эффект полная защита разума. Срок действия 100.000 лет. Теперь ты надежно защищен от вмешательств извне. Право на столь сильное вмешательство досталось мне очень дорогой ценой почувствовать такую защиту способной единицы лишь самые могущественные хранители система будет оповещать тебя о попытках воздействия на разум так что будь очень внимателен не выдай себя иначе другие могут что-то заподозрить теперь ступай Чем дольше ты находишься у меня в гостях, тем опаснее для тебя. Когда будешь идти к порталу, притворись расстроенным. Спорить я не решился, уж слишком взволнованным выглядел Один, хотя в голове роилась куча вопросов. Опять мне удалось свершить что-то невозможное, даже с точки зрения очень сильных и влиятельных личностей. С именным оружием из адме явно связана какая-то тайна, недоступная непосвященным. С моим уровнем я даже не смог прочитать имя копья, не говоря уж о параметрах. После выхода из зала меня уже ждала симпатичная девушка, младшая богиня из Пантеона Одина, которая попыталась завести разговор, но я последовал рекомендации легендарного хранителя И притворившись невероятно расстроенным, отвечал односложно, и в конечном итоге девушка от меня отстала. Локальная телепортационная установка располагалась у ворот резиденции. Мы быстрым шагом пересекли парк, и я без задержек переместился на портальную площадь. Оказавшись в центральном секторе, не покидая площадь, по внутренним коридорам достиг зоны, позволяющей покинуть столицу, и тут же совершил переход. Я успел заметить миниатюрную фигуру дриады, которая пыталась привлечь мое внимание, но сделал вид, что не заметил ее. Лучше последовать совету умного хранителя и побыстрее покинуть единственное место в нашей соте, где могут находиться хранители конкурирующих творцов. Не удивлюсь, что тут даже есть представительство адептов Хаоса. Черток встретил меня спокойствием и умиротворением. Усталость накатила неожиданно, и я бессильно плюхнулся в кресло. Я даже не заметил, что после слов Одина находился в диком напряжении. Опять мне удалось влезть в самую гущу событий без малейшего понимания сути происходящего. Ладно. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сделанного уже не вернешь. Рано или поздно, но правда о моих способностях вскроется. И к этому времени мне необходимо максимально защитить себя и своих близких. Поэтому нечего рефлексировать, нужно продолжить работу. Первым делом купил модуль планировщик. С его помощью можно составить план дальнейшего развития чертога на несколько шагов вперед. Модуль невероятно полезный, особенно для таких суетных хранителей, как я, которые не могут усидеть долго на одном месте. Провозиться пришлось около трех часов, но зато я внес в планировщик большой список задач вплоть до пятого уровня чертога и расставил приоритеты. Теперь, в зависимости от выполнения требований к тому или иному улучшению, модуль сможет производить модернизацию чертога без моего непосредственного участия. С моим стилем жизни наличие такого помощника просто необходимо. Теперь в длительных рейдах меня не будет мучить мысль, что я забил на собственный мир и не занимаюсь его развитием. Внимание. Адепты хаоса начали полномасштабное наступление на позиции порядка. Всем хранителям незамедлительно прибыть в пункт сбора и получить назначение в действующий гарнизон согласно уровню и званию. А вот это откровенно хреново. Похоже, между хаосом и порядком началась война.